Глава 16. Так что означает ЗАХ15? спросил Марк, держа в руке белую коробочку с переключателем. Из задней части болтался медный провод с блестящим стержневым соединителем. Защита, сказал я, глядя в оптику, чтобы следить за отрывающейся от нас ригой. Снимает ограничения оборотов движка и на задержку синхропривода. Катерина уставилась на меня, не понимая ни слова, зато парни закивали. Лишь бы не отправиться в могилу. прогромотал Ян. Опять ты про свои могилы, Валентину усмехнулся. Ну, сейчас-то мы и погоняем. Марк, можно мне за рычаги? Нет, Марк сел в кресло. Действуем по плану. Надеюсь, сработает. Если раньше двигатели орали громко, то сейчас, когда отключили защиту, шум стал просто невыносимым. Вибрация тоже вернулась, меня трясло в моём кресле. Марк направил рычаги вперёд. Старый Герберт погнал за тем идиотом следом. Лишь бы рука не оторвалась, пробормотал я. Никто меня не слышит, надо что-то решать с внутренней связью. Я подошёл к смотровому лючку и выглянул наружу. Скорость увеличилась, причём очень значительно. Рига делала шаг за шагом без небольших остановок, которые бывали в обычных условиях. Вот это действительно проверка в экстремальных условиях. Ян тем временем опустил левую руку машины и перевел в положение поход, чтобы не оторвалась по дороге. Вышло так себе, но хотя бы меньше болтается. Правая еще целая, до сих пор поднята, будто целилась. Хотя из оружия у нас только лебедка, здоровенный крюк и система, чтобы запулить крюк на пару десятков метров. «Вот это скорость!» — соседний смотровой лючок высунулся Ян. «Я даже не знал, что так бывает!» С такой ходьбой об удоbstвии и чувстве лёгкости можно забыть. Ригу трясло как грузовик на грунтовой дороге, покрытой ямами, но шаг ровный и быстрый, защита оставляла нам изрядный запас скорости. Цель становилась ближе. Катафракт замедлился, пробираясь по мягкой почве. Я обернулся и жестами показал Марку, чтобы продолжал идти, а рать всё равно бесполезна. Но он в ответ показал мне, что температура увеличивается. На короткие дистанции не страшно, тем более катафракт завяз сильнее. Там не глубоко, но ему пройти было сложно. Каждый шаг длинных ног давался машине с трудом. Если мы захотим выйти вперёд, то легко сделаем это прямо сейчас. Но дальше дорога ровная и твёрдая, катафракт нас обгонит, а мы не сможем вечно идти на повышенных оборотах. "Замедляйся", крикнул я назад и показал рукой, чтобы сбавили мощность. Марк чуть приопустил рычаг контроллера пилота. Шум двигателей стал заметно тише. Мы пошли с обычной маршевой скоростью. До катафракта осталось совсем ничего. Забрызганный грязью шагоход уже рядом. Он выпустил дым. Пытались увеличить обороты и оторваться, не поможет. А мне важно другое. Я взял бинокль и очень внимательно присмотрелся к ним. Во время ходьбы риги на суставы ног огромная нагрузка. Им требуется постоянная смазка и охлаждение, иначе всё перегреется и плестись они будут со скоростью старой черепахи. Класс старшего варги тоже снял большую часть брони, чтобы шагоход был быстрее, в том числе и с кормы, обнажая важные механизмы, ведь никто же не собирался стрелять по студентам во время соревнования. У нас же не время на таргина великого. Но я очень хотел проучить взорвавшегося юнца, только каким-бы способом. Ведь его рига, как и он сам, могут пригодиться в будущем. Только один урок. А если не хватит, то у меня в запасе есть и другие средства. Охладительные резервуары находились в задней части корпуса, аккурат над ногами. Всё висело снаружи, но в бою это прикрыто толстой бронёй. Сейчас защиты нет, огромные чёрные баки, к которым подведены трубы, открыты. Сами баки не бронированы, просто толстый слой стали. Выдержит пулю не больше. Толще их никто не делал, никто же не пойдёт в бой, не прикрывшись бронёй. Починить можно, но уйдёт у них куда больше времени, чем у нас на починку левой руки, хотя думаю, что и руку чинить тоже будут они. Ян поманил его к себе и показал направление. «Видишь тот огромный бак? Охладительный блок?» «Ага». «Поли в него». «Я?» «Ян, огонь с дистанцией десять метров. Угол двенадцать градусов», — рявкнул я. «Выполнять?» «Есть», — неуверенно ответил он и вернулся в кресло второго пилота. Правая рука Риги начала подниматься. Уже немного. Катафракт постепенно выбирался из воды, но пока не мог двигаться быстро. Зашипел воздух. Лебедка снова готова к залпу. «Пускай!» — крикнул я и махнул рукой. Крюк вылетел с громким хлопком, а следом за ним разматывалась цепь. Лязг и звон я слышал. Толстый, мощный крюк пробил стенку бака прямо посередине. Оттуда брызнуло черное масло, заливая шагоходу ноги. Я нажал другую кнопку, и лебедка начала наматываться. И мы еще при этом шли. Блок с громким скрежетом оторвался и упал на землю, слетев с гарпуна и расплескав остатки содержимого во все стороны. Мне даже пришлось спрятаться, чтобы не забрызгало лицо. Лебёдка постепенно намоталась назад, а залитый маслом крюк собрал на себе немного земли и травы. Готово. Я показал внутрь большой палец. Марк на обычной скорости. Осталось немного. Внутри было слишком жарко, поэтому остался снаружи. Экипаж катафракта ещё не понял, что случилось, и даже попытался снова нас обогнать, но на этот раз держался на дистанции. С каждым шагом их боевая рига двигалась всё медленнее и медленнее. В кабине уже должны были сработать все датчики перегрева ходовой, тогда сработает защита, и риге придётся идти медленнее. Вряд ли они рискнут снять блокировку, чтобы не расплавить механику и суставы. Но если рискнут, значит, еще больше идиоты, чем я о них думаю. До финиша дойдут, в этом я был уверен. Может быть, даже уложатся в срок. Но точно не первыми. Определенно. Земля становилась тверже. Вдали, за лесом, видны силуэты других рек, но они от нас отставали. Впереди между деревьями блестела дорогая метоповозка канцлера и машины попроще, на которых приехали судьи, преподаватели и охрана. Они объехали по ровной объездной дороге и прибыли раньше. Сейчас все столпились и глядели на нас в бинокли. Рига прошла мимо них и остановилась на очерченной площадке. Я вернулся в кабину, двигатели постепенно остановились, сегодня они работали на износ. «Как вернемся в ангар, надо бы их хорошенько осмотреть». В камере щелкали остывающие аппараты, сильно пахло горелой изоляцией. «Мои поздравления!» Я пару раз хлопнул в ладоши. «Справились лучшим образом». «Не-не-не», — не». Ян поднял руки. «Это все ты и Марк. Мы так просто сидели и ничего не делали». «Все он», — Марк показал на меня. «Не в жизни не ходил через болото». И в жизни не управлял такой отличной малышкой. Он хлопнул по рычагу. Раньше я мечтал управлять исполином, но эта штука точно даст прикурить кому угодно. Пора встречать отстающих, сказал Ян. Ах, сейчас брат меня все мозги вынесет. Не вынесет, пошли. Эй, ты же не будешь его бить? Он же не собирался. Но мало ли, пошутил я и потёр кулаки. После жаркой кабины и спуска мимо раскалённых двигателей холодный ветер дал нам облегчение, но только на несколько секунд. Уже скоро пришлось кутаться в куртки, чтобы не простыть. "Вы, ребята, молодцы", улыбающийся Артур пожал нам всем руки. "Лучшие экипаж в академии. И это мой самый любимый класс. Если вы на таком старье вытворяете всякие вещи, то что будете делать на нормальной реге?" Это нормально, показал я. Лучше многих. Твой прадед же на ней командовал. Преподаватель посмотрел вверх, прикрывая ладонью глаза от солнца. Я читал, а мы считали эту Ригу несчастливой, постоянно что-то случалось. Но с тобой она точно показала, на что способна, будто вспомнила. Прибывали остальные команды. Сначала линию пересекли два полуладина, идущие почти вровень. Земля чуть подрагивала от их шагов, следом катафракт, но не тот, на котором был брат Яна. "Мои поздравления пилотам!" кто-то проорал сверху, высынувшись из лючка. "Вот что значит реальный боевой опыт. Научишься так же, Кел". Ян помахал рукой в знак приветствия. "А, понял. Это тот парень из эскадрильи, о котором недавно разговаривали. Ты же на катафракте?" крикнул я. Почему так долго? С твоей-то скоростью должен был прийти раньше паладин. Двигатели барахлят, проорал Регвард. С завода брак остался. Столько прошло, а никто не починил. А я ещё думал, чего такая новая Рига бездела торчит, он засмеялся. Кел Валентин сложил руку рапором ладони. Передай привет Павлику. И скажи, что надо уметь выбирать правильную команду, чтобы не пришлось глотать пыль за другими. Брат-близнец Валентина показался в соседнем лючке и нахмурился. Регвард засмеялся и убрался внутрь. Последним прибыл брат Яна. Кабаяша сверил часы и закрыл крышку. Успели все. Катафракта остановился, а Ян тяжело сглотнул. Да не бойся ты, подсказал ему Марк. Свои экипажи это как семья, а Рига как дом, так что не бросим, всё решим. Катафракты выпустил облако чёрного дыма с вонью не до конца сгоревшего игниума. Движки остановились, суставы ног в норме, но видно, как они нагрелись. Через несколько минут из нижнего люка ноги выбрался перемазанный маслом с ног до головы парень, Алексей, брат Яна. И вот теперь не просто узнать, Угроза на 10 часов, хихикнул Валентин. Ян, берегись. Разъъерённый брат Яна шёл прямо к нам. Вы что, мать вашу устроили? зашипел он, пуча глаза. Вы сломали мой шагоход. Вы хоть понимаете, какие у вас проблемы? Знаете, что я с вами сделаю? Да я вас за это... Потише. Я поднял указательный палец. Мой тебе совет. Не обещай, что не сможешь выполнить. Кто приказал это сделать? на Алексей зашипел чуть потише. Иван, если ты к этому причастен, ты и со мной говори, а не со вторым пилотом, всё так же спокойно продолжал я. Напомню, мы вытащили твою ригу из болота, когда ты там чуть не утонул, а ты нам в качестве оплаты сломал руку и чуть не оторвал её, или по другой причине. Я показал на нашу ригу. Левая орудийная платформа держалась, но только на честном слове. Весь воздух давно вышел из цилиндров. Валентин за спиной Алексея скорчил ему рожу, а потом нахмурился, явно пытался мне что-то сказать жестами, постоянно показывая наверх. Как я понял, полегче, ведь он же потом будет правителем. Мы не рассчитали путь. Старший варга нахмурился, но перестал говорить на повышенных тонах. Вот и столкнулись, это не специально. Надо было подумать перед тем, как идти по узкому перешейку, где стоял другой шагаход. И всё ради первого места. «Сделаем так. Я фамильярно похлопал его по плечу, где не было масла. За сломанную нам руку ты расплатил со своим охлаждением, это справедливо. Так что повозитесь с ремонтом, вам будет полезно. А вот за нашу помощь в болоте ты поможешь нам починить нашу руку, хорошо? И тогда мы будем квиты». Хотя мне часто доводилось орать, особенно в бою, мне больше нравилось говорить спокойно. Всегда ровно, без заискивания и будь собеседник будущим правителем севера или даже императором, хотя с последним, конечно, надо осторожнее, но придворные манеры не мой конёк. Алексей шумно выдохнул через нос. Что стреслось? спросил Кабаяша, подходя к нам. Какого вы попёрлись через болото? Вы могли угробить боевые машины. А что с этой ригой? он показал на нашу сломанную руку. Неудачный совместный манёвр. — сказал я, еще более фамильярно приобняв Алексея. — Но нет ничего, чего нельзя исправить. Опыта не хватает в таких делах, но все обошлось. — Всего-то проверить сустав, а им заменить охладительный резервуар, — добавил Марк. — Пара дней работы. Могу подсказать, как сделать лучше. Кабояши посмотрел на всех нас своим единственным зрячим глазом. — Что-то вы мне не договариваете. — Ну и ладно. — Я не могу. «Чтобы после выходных обереги были исправны». «Ну же, Кичиро, не кипятись!» К нам подошел Александр Ульдов, осторожно обходя лужицы масла. «Смотри, как студенты радуются совместному прохождению маршрута. Я же говорю, что мы сделали правильно, когда решили не давать главный приз. Пусть победит дух товарищества. Мы же империя юнитум, а на древнем языке переселенцев это значит единство». Ульдов ушел, утянув Кабояша за собой. Я выпустил Алексея из своей хватки, он смерил нас взглядом, особенно задержавшись на своем младшем брате, и вернулся к машине. «Если бы ты его сдал, — сказал Валентин, — старик Кичиров ставил бы ему по первое число, и плевать, что братик я на будущий наблюдатель. Зачем? — я пожал плечами. Всегда можно договориться. Иварга уже понял, что это он начал, вот и получил. Так, у нас все с официальной частью». «Поздравлений не будет?» «Может, отпразднуем сегодня?» — предложила Мария. «Что ни говори, а мы все же победили. Вон, смотрите, как все на нас пялятся. Завидуют?» «Я всегда за», — отозвался Валентин. «Надо увезти Ригу и осмотреть ее в ангаре», — сказал Марк. «Так что я опас. Хочу спать». Ян зевнул. Катерина и Анита промолчали. Грома чего-то пялилась на меня... А наша снабженница ютилась от ветра за толстой ногой шагохода. Давайте лучше на завтра. Я застегнул куртку повыше. Сегодня надо ещё вернуться, а потом ещё куча дел. Все согласились. Класс возвращался в машину, кроме Громовой, которая всё это время меня ждала. Как думаешь, они знают? шёпотом спросила она. Вольдов наверняка знает, ответил я. Он же канцлер. Но вряд ли знает кто из нас кто. «Он мутный и хитрый. Пока не пойму, что он хочет. Возможно, Варга старший о чем-то догадывается, поэтому я так легко его осадил. Не хочет со мной ссориться». «И ради чего ты рискуешь?» — Катерина зашептала тише. «Ведь охотятся за тобой, не за мной». «Пока не за тобой. А мне не привыкать рисковать. Особенно, если есть ради чего. Я уже готовлюсь к будущему. Тебе тоже пора. Твой дед отправил тебя в академию не просто так». Ещё несколько лет, и все эти ребята будут первыми лицами империи. Ты должна знать их всех, и они должны знать тебя. А вдруг ты сам решил стать императором? Она усмехнулась. Никто же не удивится. Я думал об этом. Теперь уже усмехнулся я. Екатерина замерла, ожидая, когда я продолжу, но я не собирался. Хотел немного поиздеваться. Она забавно дуется в такие моменты. В машину с удара Неконова, показал я на Ригу. Нас ждёт долгое возвращение, хоть не прежним путём. Идём, пока старший Варга своим яростным взглядом не прожёг нам куртки. Это так ты заводишь друзей среди великих домов. Это более верный способ, чем позволять утирать о себя ноги. Немного покажи зубы, и они сами будут предлагать тебе дружбу. Но в ближний круг набирай себе людей понадёжнее вроде их. Я показал на нашу кабину. а чего это я? Я военный, я не люблю политику. Давай живее». Взял за привычку идти в ангар с самого утра. Главное проверить, что пломбы на люках целы, и никто не проник в Ригу, чтобы оставить подарок. Радич еще говорил, что выписали сапера из столицы, который проверял дорожки возле общежития по утрам. Но, похоже, агент был прав. То покушение с растяжками было разовой операцией. и заказчик просто избавился от тупоголовых исполнителей. С одной стороны, становится проще, что не будет внезапного удара по затылку из-за угла или взрыва топлива в двигателях. С другой будет сложнее, потому что противник явно не глуп и может придумать все, что угодно. Что плохо — инициатива у врага. Как бы его выманить? Охранники Академии говорили, Открыли мне ворота ангара, едва заметив меня вдали. Среди них опытные военные, которые могут и сами переставить шагоход по необходимости. Но я смог договориться, чтобы в мою регу пускали только мой класс, с учётом того, что в моём классе объективно лучший первый пилот среди студентов, охрану это устроило. Подошёл к ногам, пломбы целы, потом ещё проверю верхние лючки. Левая рука в плачевном состоянии, но старший брат Яна Никуда не денется, придётся ему помогать с починкой после своего дурацкого поступка. Ну, а Марк так уж и быть, даст им пару советов, как поставить на место новый бак. Ты с самого утра? Вот и сам Марк зашёл в авангард через пару минут. Я вот тоже, когда служил, как проснусь, сразу шёл к машине. Ещё капитан Анри приучил. Мне же тогда 17 было, когда я к нему попал. Он дизвнул. Рановато. «Так в документах прописали лишний год». Марк достал фонарик и посветил на руку шагохода. «Бывало и хуже. Хоть не оторвали, мы бы замучились ее доставать из болота. Брат Яна бы замучился. Я бы от него не отстал. Он тебя побаивается». Марк засмеялся. «Везет. А я, как начинаю говорить с этой знатью, язык заплетается. Даже не знаю, как с ними надо общаться. Общайся, как с ровесниками». Это не страшнее, чем сидеть в кабине во время обстрела. Тут ты прав, да. Но Загорский Зимин раздался резкий оклик со стороны входа. Мы повернулись. У ворот ангара стоял директор Кабаяши. Вас двоих и ещё Яна Варга хочет видеть канцлер Ульда, сказал он очень срочно. Это из-за вчерашнего? спросил Марк. Да, но не из-за того, что ты думаешь. Он посмотрел на нас, потом на машину. Думали, я не в курсе, что случилось с рукой и баком. Ну ладно, идите туда сразу, не задерживайтесь. Так что случилось? спросил я, если это не из-за ссоры. Канцлер нашёл поручение для вас четверых, как раз по вам. А кто четвёртый? спросил Марк. Увидите, быстрое время идёт, а у вас сегодня очень ответственная задача.